Бревенчатый настил гати вывел их не к дубу, как Алеша предполагал, а на приличного размера островок, затерявшийся среди бескрайнего вонючего болота. И жизнь на островке била ключом. Там кипел базар. «Кому колоденцы, бэу, свежей поковки, старые, новые?» На женскую ручку, на мощную длань, видите Яблочки молодильные, всех сортов, кислые, зеленые, красные, мотеные, Двести золотых кучка в кучке штучка. Эксклюзивный товар, жар птица, ни жары, ни холода не боится, Незаменимая в походе вещь, на ней пироги можно печь». «А вот жеребцы аргамакских кровей, налетай, не скупись, покупай поскорей!» Торговля шла ходка. Жаждущие дорваться до сокровищ Кощея, покупатели расхватывали товар в лед, спешав завестись всеми необходимыми ингредиентами, указанными в проспектах волхвов. Друзья спешились. Надоела эта шкура. Касьян ткнул носом Алешу в бедро. Нам бы в родном облике отдохнуть. — Народ кругом, как оборачиваться будете? — резонно возразил Алексей. — Эй, дорогой, тут столько магии! Никто ничего не почует! — успокоил его вано. Добро? Оборотни с явным облегчением приняли человеческий облик. В этот момент к палатке торговца мечами-кладенцами, около которых затормозили друзья, подкатила тележка. «Много товара осталось», — спросил торговца грузчик, вытирая пот. Торговец, не тратя лишних слов, деловито откинул полупалатки. Мечей там оставалось маловато. Грузчик с грохотом вывалил в палатку новую партию мечей-кладенцов и понесся обратно куда-то вглубь острова. Смотри, Елисей тронул побратима за рукав. Отдельно от бурлящего торговыми страстями базара стояла очередь кощееборцев, состоящая в основном из тех, кто был уже полностью экипирован. Она упиралась в кассу, торговавшую билетами за проход. Через единственное на острове ворота, распахивающиеся только по предъявлении билета и при наличии оберега. Над воротами висела вывеска «Последний путь». Рядом стоял оркестр, старательно бренча на балалайках траурный марш Шопена. — Красивая музыка, только очень грустная. Тебе не кажется? — Кажется. Обычился Алексей. «Кажется, Моня чувствует себя в моем черном замке, как дома. Это он мог услышать только там. Здесь до этого шедевра еще не доросли. Ох, встречу я его, будет о чем поговорить!» Алеша стукнул кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. «Так, Вано, Ара, возьмите билеты на всех!» — Вы тоже с ними прогуляйтесь, — повернулся он к охорашивающимся оборотням. — А мы пока к мечам приценимся. «Зачем — Зачем? — изумился Елисей. — У нас же есть. — Ты собираешься шах шаху настоящий отдавать в обмен на птичку? — Но это же нечестно. — Да, вот он, истинный рыцарь, — восторженно дернулся за поясом, «Царевича меч-кладенец! А в этом я сразу проходим-то почуял!» «Завянь!» — отмахнулся Алеша. «Ты что, дурья твоя башка?» — набросился он на брата. «Не понимаешь, что с этим фуфлом нам кощей не одолеть?» «Да нам только иголочка в яичке нужна!» — закипел Елисей. «Нам все нужно!» И это все должно быть натуральное. Да, твой будущий тесть тебя потом расцелует за этот обман, когда внучков нянчить начнет. Ты ему и себе Алену верни, а мне Роксану. Ух, дать бы тебе по твоей благородной башке. Не возьму, — хмуро буркнул Елисей, отворачиваясь. Аргумент Алеша привел убойный. Одно только напоминание об Алене заставило царевича наступить на горло собственным принципам. «Вот так всегда! Все вы в этом благородные! Ты за них черную работу делай, а Они нос в сторону, и вроде ни при чем!» «Да пошел ты!» Елисей тряхнул копной волос. «Сам куплю!» Алексей тряхнул своей копной. — А тебя обуют, как лоха. — Хорошо, что мы только одного украли. Задумчиво мяукнул Васька. — Двух таких придурков я бы точно не выдержал. — Это ты о чем? — опешили побратимы. — А? О своем, о женском. — Кстати, а что мы спорим? — — Кому покупать, кому не покупать, кто лох, кто не лох, — засуетился кот. — Когда у нас такой эксперт под рукой, пусть сам кладенец себе замену выберет, а мы купим. — и действительно, — обрадовался Алеша. — Давай, выбирай, — приказал кладенцу Елисей, выдергивая его из-за пояса. — Я единственный неповторимый, — фыркнул меч. «Меня заменить невозможно!» «Ну, хоть лучший то из этого барахла отобрать можешь!» «А что там выбирать-то? Вон тот, с голубыми разводами, самый стерильный, хороший гном ковал. Остальные, как вы говорите, фуфло. Сплошная инфекция!» «Забавный у тебя подход к делу!» — пробормотал Алексей. «Лицо у него вытянулось!» Похоже, только он что-то понял из тирады кладенца. Остальные только недоуменно хлопали глазами. — Ну, этот так этот, — не стал спорить Елисей, стремясь скорее закончить это неприятное для него дело. Он кинул на прилавок до отказа набитый золотом кошель. — Хватит. Судя по расплывшейся физиономии торговца, Плата его удовлетворила. Алексей начал прикидывать, куда бы пристроить покупку. Он и так был обвешен оружием сверхмеры. меры. За спиной висела катана, на боку меч, побратима. Проблему эту решить ему не дали возмущенные крики со стороны очереди, заглушившие траурный марш Шопена. — Совсем одурели, — ахнул Алеша. К палатке торговца, мечами-кладенцами, двигался в оно, волоча за собой кассу. Будка была тяжелая, кассу, видать, давно не снимали, и внутри весело звенело золото. На будке сидел ара с роном билетов. Оборотни охраняли отход, отбиваясь дубинками и мечами от наскакивающих со всех сторон. на бронированных конях, разъяренных и рыцарей. Братья, обнажив мечи, ринулись на помощь. Она не потребовалась. «Подонок, ты колдун или не колдун?» взвизгнул Горольф Вольфович, прыгая кузнечиком около коня, с которого его пытался достать мечом рыцарь. Воно остановился Флегматично почесал в затылке, что-то пробормотал, и нападавшие всадники рухнули на землю. Кони под ними исчезли. Из-под груды конских доспехов во все стороны брызнули многоножки и тараканы, из которых экономный Кощей штамповал под чутким руководством Мони сибок-бурок. Атака захлебнулась. Колдун, колдун, очередь отхлынула назад. Развлекайтесь, набросился на Джигита и его охрану раздерюнный Алексей. Сюшай, кацо, нехорошо, обиделся вано. Ты просыл билеты взять. Мы взял ара. Попугай выдернул клюв из бурдюка. И тряхнул рулоном в подтверждении слов кунака. А культурно в очереди постоять, как положено, Денежку заплатить, купить, понимаешь, купить, Ума не хватило? Обязательно весь базар на уши поднимать. Ты не сказал купи, упрямо тряхнул папахаджигит. Джигит. Ты сказал возьми. Я так сказал, Алеша повернулся к Елисею. Сказал, подтвердил царевич, засовывая меч кладенец обратно за пояс. ты! ну нельзя же так буквально. Где они? Из-за палатки выскочил маленький круглолицый мужичок в длинной расписной рубахе, из-под которой шустро меркали ножки, запакованные в свеженькие чистенькие лапки. «Дайте мне этих жуликов! Лично в клочки порву! Бизнес рушить!» Сгоряча он чуть не проскочил мимо команды Алеши, которая к тому времени уже мирно стояла, спокойно решая свои внутренние проблемы. Но юный авантюрист сам перехватил его на лету. «Мойша, друг, какими судьбами?» к «Глазам своим не верю!» Восторженно пискнул, трепыхаясь в объятиях авантюриста Мойша. — Алексей? — А где твой халат, чалма? — А здесь это не модно. Лучезарно улыбаясь, пояснил Мойша. — Надо учитывать местный менталитет, быть ближе к народу иначе. — А он не даст тебя блапошить, — закончил его мысль Лёша. А то я думаю, ну кто организовал этот лохотрон? вам такое не потянуть. А тем не менее, их услуги были воистину бесценными. И во сколько вы их оценили? Соответственно, цене. То есть даром? Как можно? Да мы же знаем, что Ви в доле. В оно, кассу назад, ошибочка вышла. Это, оказывается, наш бизнес, — распорядился Алексей. Воно послушно поволок будку на прежнее место. — Как яблочки, понравились? — Очень. — Вкусные, — поинтересовался Алексей. — Не знаю. — Что, даже не пробовал? — удивился царевич. — Вы меня удивляете, молодой человек. — Так что же ты с ними сделал? — «Перепродал!» — сказал Алексей и засмеялся. «Да как выгодно!» — подтвердил его догадку Мойша, восторженно подпрыгнув. «Рад за вас!» — улыбнулся Алеша. «Надеюсь, мне и моим друзьям вы обеспечите бесплатный проход вне очереди?» «Хочу есть, но...» — Мойша пострелял глазами вокруг и перешел на таинственный шепот. Не советую, а поподробнее. Это проще показать, чем рассказать. О, движение восстановилось. Алёша посмотрел в сторону ворот, которые открылись, провожая в последний путь очередного кощея борца. Извольте за мной. Сейчас в подойдут.